«Значит, такое дело. Вон у японцев была Хиросима, так они сейчас впереди нас, на первом месте в мире. Значит, есть возможность пострелять, да еще в бегущее, живое. Инстинкт, азарт. Выпили и поехали». На работе мне рассчитывался рабочий день. Начисляли зарплату. Могли, конечно, за такую работу надбавить. Премия — 30 рублей. На те деньги, на те деньги, что при коммунистах. Дело такое. Сначала дома стояли опечатанные пломбами. Пломбы мы не срывали. Сидит за окном кошка. Ну, как ты ее достанешь? Не трогали. пока мародеры не полезли. Двери повыбивали, окна разбили, форточки разграбили. Первым делом исчезли магнитофоны, телевизоры, меховые изделия, а потом подсчитали все, почистили. Валяются на полу одни алюминиевые ложки, и уцелевшие собаки переселились в дом. «Заходишь?» Он на тебя бросается. Они уже перестали людям верить. Я зашел, сука посреди комнаты лежит и щенята вокруг. Жалко. Оно, конечно, неприятно. Я сравнивал. По сути дела, как в войну мы действовали, как каратели. По той же схеме. Военная операция. Мы тоже приезжаем, берем в кольцо деревню, и собаки, как услышат первый выстрел, уже бегут, в лес бегут. Кошки хитрее, им легче спрятаться. Котенок в глиняный горшок залез. Я его вытряхивал. Из-под печки вытаскивали. Неприятные чувства. Ты в дом окошками мимо пулей. Бегаешь за ней с ружьем. Худые они, грязные, шерсть клочьями. На первых порах было много яиц. Куры пооставались. Собаки и кошки ели яйца. Закончились яйца, съели кур. И лисы кур ели. Лисы уже жили в деревне вместе с собаками. Значит, кур не стало. Собаки поели кошек. Бывали случаи, что мы свиней в сараях находили. Выпускали. В погребах закаток всяких, огурцы, помидоры. Мы пооткрываем и в корыто им бросаем. Свиней не убивали. Старушка Тао, одна в деревне. Закрылась в хате пять котов у нее и три собаки. Не давала, кляла. Мы с силой забрали. Одного кота и одну собаку оставили. Кляла, обзывала, бандиты, тюремщики. Пустые деревни. Одни печи стоят. Хатыни. Среди хатыни сидят две старухи. Им не страшно, а другой бы сошел с ума. Под горою пашет трактор, на горе стоит реактор. Если б шведы не сказали, до сих пор еще б не знали. Значит, такое дело. Запахи. Я все не мог понять, откуда такой запах в деревне. Шесть километров от реактора. Деревня Масалы. Как в рентген-кабинете. Пахло йодом, какой-то кислотой. Стрелять приходилось в упор. Сука лежит посреди комнаты, и щенята вокруг. Набросилась на меня пулю сразу. Щенята лижут руки, ластятся, дурачатся. Стрелять приходилось в упор. Одну собачку, пуделек черненький. Мне его до сих пор жалко. Нагрузили их полный самосвал сверхом, Везем к могильнику. По правде сказать, обыкновенная глубокая яма, хотя положено копать так, чтобы не доставать грунтовые воды и застилать дно целлофаном. Найти высокое место. Но это дело, сами понимаете, повсеместно нарушалось. Целлофана не было. Место долго не искали. Они, если не добитые, а только раненые, пищат, плачут. Высыпали их из самосвала в яму, а этот пуделек карабкается, вылазит. Ни у кого патрона не осталось. Нечем добить. Ни одного патрона. Его назад в яму спихнули и так землей завалили. До сих пор жалко. А кошек было намного меньше, чем собак. Может, они за людьми ушли или попрятались? Пуделек домашний, балованный. Убивать лучше издалека, чтобы не встретиться глазами. «Ты учись метко стрелять, чтобы не добивать!» Это мы, люди, что-то понимаем, а они просто живут. Прах ходящий. Неправда, что у животных нет сознания, и они не думают. Косуля раненая лежит. Она хочет, чтобы ее пожалели. А ты добиваешь. В последнюю минуту у нее вполне осознанный путь. Почти человеческий взгляд. Она тебя ненавидит. Или мольба. Я тоже хочу жить. Хочу жить. Учись. Скажу я вам, добивать неприятнее, чем убивать. Охота — это спорт, вид спорта. Почему-то никто не ругает рыбаков, а охотников все ругают. Несправедливо. Охота и война — главное занятие для мужчин, для настоящего мужчины. Я не мог признаться сыну. Ребенок. Где я был? Что делал? Он до сих пор думает, что папа там кого-то защищал, стоял на боевом посту. По телевизору показывали. Военная техника, солдаты, много солдат. Сын спрашивает. «Пап, ты был как солдат?» С нами поехал оператор с телевидения, помните? С камерой. Плакал. Мужик оплакал. Все хотел увидеть трехголового кабана. Лиса видит? Катится по лесу колобок. Колобок, куда ты катишься? А я не колобок, я ежик чернобыльской. Как говорится, мирный атом в каждый дом. Человек, скажу я вам, умирает как животные Я видел много раз в Афганистане... Меня ранило в живот, лежу на солнце, жара невыносимая. Пить. Ну, думаю, сдохну, как скотина. Скажу я вам, и кровь одинаково течет, как и у них, и болит. Милиционер, что с нами был, того, сошел с ума. Сиамских кошек жалел, дорогие, мол, они на базаре, красивые, того парень. Идет корова с теленком. Не стреляли, и лошадей не стреляли. Они боялись волков, человека не боялись. Но лошадь лучше может себя защитить. Первыми погибли от волков коровы. По закону джунглей. Из Беларуси скот везли и продавали в Россию, а тёлки лейкозные, но зато сбывали их подешевле. Больше всего жалко стариков. Они подходят к нашим машинам. «Погляди ты там, хлопчик, на мою хату!» Ключи в руки суют. «Забери костюм, шапку, гроши дают». «Как там мой собака?» Собаку пристрелили, дом разграбили, а они никогда туда не вернутся. «Ну как это сказать?»